Эпилог. Последняя краска. С участием «Смерти или зель» нескольких деревянных слезинок Макса и Посредника. Смерть или зель. После всего этого прошло много лет, Но у меня до сих пор полно работы. Могу точно сказать вам, мир это фабрика. Солнце размешивает её, люди ею управляют. А я остаюсь. Я уношу их прочь. Что же до остатка этой истории, я не собираюсь ходить вокруг да около, я устал. Ужасно устал. И я вам всё расскажу, как могу, напрямую. Последний факт. Должен сказать вам, что книжная воришка умерла только вчера. Лизель Меммингер дожила до весьма преклонных лет вдали от Молькинга и погибшей Химмельштрассы. Она умерла в пригороде Сиднея. Номер дома был сорок пять, тот же, что и у Фидлеров в убежище. И небо было наилучшего предвечернего синего цвета. Как и душа ее папы, ее душа села мне навстречу. В последних своих видениях она смотрела на троих своих детей, на внуков, мужа и еще длинный список жизней, сплетенных с ее собственной. Среди них зажженные, как лампады, были Ганс и Роза Хуберманы, ее брат и мальчик, чьи волосы навсегда остались цвета лимонов. Но там было еще несколько картин. Идемте со мной, и я расскажу вам историю. Я вам кое-что покажу.